19-4. Фашисты, больше всего я люблю читать книги, и так было с детства. Это может показаться странным, но в книгах, которые попадают мне в руки, меня иногда поражают самые простые слова: Например, в постороннем камю», когда герой приезжает в богадельню, где накануне умерла его мать. Ему предлагают кофе с молоком. Он выпивает и отмечает, что было очень вкусно. Сете бон. Bon. Или в тошноте Сартра главный герой говорит: Не нужно бояться. Ильне Фопа, а варпер. В первый раз я читал их еще в юности. Я не мог без таких книг. Я жаждал простых просветляющих вещей. И кое-что находил как вот эти строки Анны Ахматовой, написанные в 1934 году. «Привольем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резида и яблоком любовь. Но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь». И выступая по радио в начале блокады Ленинграда, Ахматова тоже говорила очень просто. «Вся жизнь моя связана с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для моих стихов их дыханием. Я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским». Фашистами в русском языке называют как, собственно, фашистов, так и нацистов. Выразительное слово. Чеканное.